Вдоль него, по мере продвижения, наращивался шнур, и вешались новые и новые электрические лампочки. Смотреть вдоль — это было метро, лагерное метро. Или проверяют наугад. Раздалась команда. «Собирай личные вещи. Выходи из барака, все до одного». Команда выполнена. Все заключенные выгнаны — И на прогулочном дворике сидят на своих сидорах. Изнутри барака слышен плоский грохот. Сбрасывают доски вагонок. Мачеховский кричит. «Тащи сюда инструмент!» И надзиратели волокут внутрь ломики и топоры. Слышен натужный скрип отдираемых досок. Вот и судьба беглецов. Столько ума, труда, надежд. Оживление. И все не только зря, но опять карцеры, побои, допросы, новые сроки. Однако ни Мачеховский, никто из надзирателей не выбегают, ожесточенно радостно потрясая руками. Идут вспотевшие, отряхиваясь от грязи и пыли, отдуваясь, недовольные, что и шачили впустую. «Подходи по одному!» Разочарованная команда. Начинается шмон личных вещей. Заключенные возвращаются в барак. Что за погром? В нескольких местах, там, где доски были плохо прибиты или явные щели, вскрыт пол. В секциях все разбросано. И даже вагонки перевернуты со зла. Только в культурной секции не нарушено ничего. Непосвященных в побег разбирает. И что им не сидится, собакам? Что они ищут? Беглецы же теперь понимают, как это мудро, что у них под полом нет насыпанных куч грунта. Их сейчас могли бы заметить в проломы. А на чердак и не лазили. С чердака ведь можно только лететь на крыльях. Впрочем, и на чердаке все забросано аккуратно шлаком. Не доперла псарня, не доперла, ах, радость! Если трудиться упорно, следить за собой строго, не может не быть плодов. Теперь-то докопаем. Осталось шесть-восемь метров до обводной траншеи. Последние метры надо рыть особенно точно, чтобы выйти на дно траншеи. Ни ниже, ни выше. А что будет дальше? Коновалов, Мутьянов, Гаджиев и Тенно к этому времени уже разработали план, принятый всеми шестнадцатью. Побег вечером, около десяти часов, когда проведут по всему лагерю вечернюю поверку. Надзор разойдется по домам, или уйдет в штабной барак, а караул на вышках сменится, разводы караулов пройдут. В подземный ход одному за другим спустится всем. Последний наблюдает из кабинки за зоной. Потом с предпоследним они вынимаемую часть плинтуса прибивают наглухо к доскам люка, так что когда они за собой опустят люк, станет на место и плинтус. С широкою шляпкою гвоздь втягивается до отказа вниз. И еще. Приготовляются с исподу пола задвижки, которыми люк будет намертво закреплен, даже если его рвать кверху. И еще. Перед побегом снять решетку с одного из коридорных окон. Обнаружив на утренней проверке недостачу 16 человек, надзиратели не сразу решат, что это подкоп и побег, а кинутся искать по зоне. Подумают, режимники пошли сводить счеты со стукачами. Будут искать еще в другом лагпункте, не полезли ли через стену туда. Чистая работа, подкопа не найти, под окном нет следов, 16 человек — ангелами взяты в небо. Выползать в обводную траншею, затем по дну траншеи отползать по одному дальше от вышки, выход тоннеля слишком близок к ней, по одному же выходить на дорогу, между четверками делать перерывы, чтобы не вызывать подозрений и иметь время осмотреться. Самый последний опять применяет предосторожность, Он закрывает ход лаза снаружи, заранее заготовленной деревянной горловиной, измазанной глиной, и приминает ее к лазу своим телом, забрасывает землей, чтоб и из траншеи нельзя было утром обнаружить след. По поселку идти группами с громкими, беззаботными шутками. При попытке задержать дружный отпор вплоть до ножей. Общий сборный пункт около железнодорожного переезда, который проходят многие машины. Переезд взгорблен над дорогой, все ложатся вблизи на землю, и их не видно. Переезд этот плох. Ходили через него на работу, видели. Доски уложены кое-как, грузовики с углем и порожнее тут переваливаются медленно. Двое должны поднять руки, остановить машину, сразу за переездом, подойти к кабине с двух сторон, просить подвести. Ночью шофер, скорее всего, один. Тут же вынуть ножи, взять шофера на прихват, посадить его в середину. валька Корыжков садится за руль, все прыгают в кузов и ходу к Павлодару. 130-140 километров наверняка можно отскочить за несколько часов. Не доезжая парома, свернуть вверх по течению, когда везли сюда, глаза охватили кое-что, там в кустах шофера связать, положить, машину бросить, через Иртыш переплыть на лодке, разбиться на группы и кто куда. Как раз идут заготовки зерна, на всех дорогах полно машин. Должны были кончить работы 6 октября. За два дня, 4 октября, взяли на этап двух участников, Тенно и Володьку Кривошейна, вора. Они хотели делать мастырку, чтобы остаться любой ценой, но опер обещал повести в наручниках, хоть при смерти. Решили, что лишнее упорство вызовет подозрение жертвуя для друзей, подчинились. Так Тенно не воспользовался своей настойчивостью влиться в подкоп. Не он стал тринадцатым, но введенный им, покровительствуемый, слишком расхлябанный, дерганный, жданок. Степан Коновалов и его друзья в худую для себя минуту уступили, кончили, вышли правильно, Мутьянов не ошибся. Но пошел снег, отложили, пока подсохнет. 9 октября вечером сделали все совершенно точно, как было задумано. Благополучно вышла первая четверка. Коновалов, Рыжков, Мутьянов и тот поляк, его постоянный соучастник по инженерным побегам. А потом выполз в траншею злополучный маленький колеж Донок. Не по его вине, конечно, Послышались невдалеке сверху шаги. Но ему бы выдержать, улежать, перетаиться. А когда пройдут ползти дальше... А он от излишней шустрости высунул голову. Ему захотелось посмотреть, а кто это идет. Быстрая вошка всегда первая на гребешок попадает. Но эта глупая вошка погубила редкую послаженности и по силе замысла группу беглецов. 14 жизней долгих, сложных, пересекавшихся на этом побеге. В каждой из жизней побег этот имел важное, особенное значение, осмысляющее прошлое и будущее. От каждого зависели еще где-то люди, женщины, дети и еще нерожденные дети. А вошка подняла голову, и все полетело в тартарары. Ошёл шел, оказывается, помначкар. Увидел вошку, крикнул, выстрелил. И охранники, недостойные этого замысла и не разгадавшие его, стали великими героями. И мой читатель, историк-марксист, похлопывая линеечкой по книге, цедит мне снисходительно. да чего ж вы не бежали? от чего ж вы не восстали? И все беглецы, уже выползшие в лаз, отогнувшие решетку, уже прибившие плинтус к люку, поползли теперь назад, назад, назад. Кто дочерпался и знает дно этого досадливого отчаяния, этого презрения к своим усилиям? Они вернулись, выключили свет в тоннеле, вправили коридорную решетку в гнезда. Очень скоро вся режимка была переполнена офицерами лагеря, офицерами дивизиона, конвоирами, надзирателями. началась проверка по формулярам и перегон всех в каменную тюрьму. А подкопы из секции не нашли, Сколько бы они искали, если бы все удалось, как задумано. Около того места, где просыпался жданок, нашли дыру полузаваленную. Но и придя тоннелем под барак, нельзя было понять, откуда же спускались люди и куда они дели землю. Только вот в культурной секции не хватило четырех человек и восьмерых оставшихся теперь нещадно пропускали. Легчайший способ для тупоумных добиться истины. А зачем теперь было скрывать? В этот тоннель устраивались потом экскурсии всего гарнизона и надзора. Майор Максименко, пузатый начальник экибастузского лагеря, потом хвастался в управлении перед другими начальниками лакотделений. — Вот у меня был подкоп, да, метро. Но мы — наша бдительность, а всего-то — вошка. Поднятая тревога не дала и ушедшей четверке дойти до железнодорожного переезда. План рухнул. Они перелезли через забор пустой рабочей зоны с другой стороны дороги, Перешли зону, еще раз перелезли и двинулись в степь. Они не решились остаться в поселке ловить машину, потому что поселок уже был переполнен патрулями. Как год назад Тенно, они сразу потеряли скорость и вероятие уйти. Они пошли на юго-восток, к Семипалатинску. Ни продуктов не было у них на пеший путь, ни сил Ведь последние дни они выбивались, кончая подкоп. На пятый день побега они зашли в юрту и попросили у казахов поесть. Как уже можно догадаться, те отказали. И в просящих поесть стреляли из охотничьего ружья. И в традиции ли это степного народа пастухов? А если не в традиции, то традиции откуда? Степан Коновалов пошел с ножом на ружье, ранил казаха, отнял ружье и продукты. Пошли дальше, но казахи выслеживали их на конях, обнаружили уже близ артыша, вызвали опергруппу. Дальше они были окружены, избиты в кровь и мясо. Дальше уже все-все известно. Если мне могут теперь указать побеги русских революционеров 19 или 20 века с такими трудностями, с таким отсутствием поддержки извне, с таким враждебным отношением среды, с такой беззаконной карой пойманных, пусть назовут. И после этого пусть говорят, что мы не боролись. Глава 9. Сынки с автоматами.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 Два раза по часу мы бредем, соединенные молчаливой смертной связью. Любой из них волен убить любого из нас. Каждое утро мы по дороге, они дороге. Вяло бредем, куда не нужно ни ним, ни нам. Каждый вечер бодро спешим. Мы в свой загон, они в свой. И так как дома настоящего у нас нет... Загоны эти служат нам домами. Мы идем и совсем не смотрим на их полушубки, на их автоматы. Зачем они нам? Они идут и все время смотрят на черные наши ряды. Им по уставу надо все время смотреть на нас. Им так приказано. В этом их служба. Они должны пресечь выстрелом наше каждое движение и шаг. Какими...